Глава 5. Паша, капризным голосом позвала его Лана, делая ударение на втором слоге. Иди сюда немедленно. Взгляни, мне идёт это платье. Павел поморщился словно от боли, сделал глубокий вдох-выдох, снова набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул и только тогда пошёл в соседнюю комнату, где Лана выбирала наряд для похода в ресторан. Он ненавидел, когда она его так называла, делая ударение на последнем слове. Ей нравилось, а он ненавидел. Ему был противен её капризный голос. Может же говорить нормально? Чего выпендривается? И он с трудом терпел её примерки. В бутиках ещё ладно, там Лана исчезала за плотными портьерами и выходила оттуда уже полностью одетой. Прохаживалась перед ним, оценивал, либо одобрял, либо нет. Но дома... Дома ему приходилось наблюдать весь процесс ее переодеваний. Трещал шелк, электролизовались волосы, щеки покрывались лихорадочным рваным румянцем, бретельки лифчика соскакивали, выставляя на показ бледную вялую грудь нулевого размера. Резинка колготок ерзала на худеньком теле. Лана без конца ее подтягивала. Лопатки, ключицы, колени все выпирала. Это было это было очень несексуально, и Паша злился на Лану заставлявшую его проходить через всё это, на себя, сделавшего такой странный выбор в её пользу, на Лизу, ничуть не постаравшуюся его отвоевать. Могла же, ну, могла же постараться вернуть его. А она сдалась, довольно быстро сдалась. Оскорбилась, наверное, что он назвал её толстушкой. Но она и в самом деле не худышка, да и ленива к тому же. Могла бы спортивный зал посещать, бассейн. С ее формами ей предписано с беговой дорожки не сходить. А она что? Она спит утром, как лошадь. И вечером может пирожных обожраться, да и коты. Уж как он боролся с ее тягой к углеводам, как старался отвадить, бесполезно. Лиза была слаба перед соблазном, очень слаба. Но еще слабее оказался он... не сумев отказаться от шикарного предложения, сделанного ему отцом Ланы. «Я сделаю тебя компаньоном, если ты продержишься с Ланкой год», — с осторожной улыбкой заявил ее отец. «В смысле я ее продержусь?» — не понял он сразу. «Женишься на ней и продержишься год. После этого я сделаю тебя компаньоном. И будете вы жить долго и счастливо, и замечу обеспеченно». хохотнул будущий тесть, рассеянно перебирая на столе бумаги. А почему именно в год? заинтересовался Паша. Не два и не три. Обычно первый год самый сложный для молодожёнов, передёрнул крутыми плечами отец Ланы. Потом всё идёт как по маслу. А первый год надо притираться, присматриваться. Ты, погоди, не торопись с ответом. Паша и не торопился. Он о торопел и молчал. Мысли метались, как ужаленные. Он ведь жил с Лизой, и человеку, который делал ему предложение, было об этом известно. Они оба работали у него. И как? Как он должен поступить с девушкой, которая его во многом устраивала и даже нравилась? С другой стороны, Лиза была очень своеinравной. Опять же, у неё явная проблема с весом, и работать над собой она не желала, как он не просил. Так что расставание с ней как бы правильное решение, но он же не любил Лану. Она ему даже не была симпатична. Худая и даже костлявая, внешность невыразительная, характер, по слухам, отвратительный. "Но я не люблю вашу дочь", честно признался Паша через неделю, отпущенную ему на размышление. "Хоть честно". Спина будущего тестя выгнулась дугой, глаза сделались печальными. Мне иногда кажется, что и я её не люблю. Но она моя кровь, она моя единственная дочь, и с этим приходится считаться. Поэтому я и делаю тебе предложение подобного рода. Ты адекватный, честный человек, и я давно приглядываюсь к тебе. Ты можешь её не любить. Достаточно терпеть. Выдерживаешь год, и я сделаю тебя компаньоном. Сразу оговорюсь на определённых условиях. чтобы ты не смог слянять тотчас же. А пока вы будете друг другу притираться, я сделаю тебя своим замом. Это первое. Второе. Зарплата у тебя будет более чем достойная. Жить вы станете в новом доме, дом под ключ, мебель, техника, всё уже там есть. Это мой свадебный подарок. Про новую машину и двухмесячное свадебное путешествие я уже говорил. Нет. Паша сидел перед ним, чувствуя как немеют кончики пальцев от нервного напряжения роскошь этот человек предлагал ему жить в роскоши кажется да так как поступить какое принять решение он ещё не говорил с лизой он сегодня утром вылез из её кровати и завтракали они за одним столом ему всё ещё казалось что всё это розыгрыш какая-то неуместная злая шутка Так вот, на островах у меня есть небольшое бунгало. Думаю, там вам будет неплохо вдвоём. Да, и вот ещё что. Спина будущего тестя распрямилась, взгляд сделался жёстче. Отказы я не приму. Если откажешься, тебе придётся покинуть этот город. Здесь я тебе жизни не дам. Готов к переезду? Куда? У Паши стучало в висках. Либо туда, Шеф швырнул на стол связку ключей, надо полагать от нового дома, и тут же указал подбородком на окно: "Либо туда. Выбирай, какой из вариантов тебе больше подходит". Паша подошёл первый. Он ушёл от Лизы, сошёлся с Сланой, они поженились. Съездили в свадебное путешествие, он получил повышение по службе, огромную по его меркам зарплату, тесть подарил ему новую машину. Всё вроде бы было в шоколаде, но но Лана ему так и не смогла понравиться. Совсем никак. Она честно старалась, следила за собой, старалась красиво выглядеть, ухаживала за ним, баловала подарками, редко перечила, не часто капризничала, но ситуация это не спасала. Он не любил её, он не хотел её, не хотел ни любить, ни видеть. Как думаешь, это подойдёт? Странно, но из всей груды нарядов она неожиданно выбрала тот, что очень походил по цвету на лизино платье, на то, в котором она была сегодня утром. Но если Лизик её светлым волосам и голубым глазам нежно-серый с нежно-розовым шёл превосходно, ладно, он делал просто просто не козистый. Думаю, вот это будет лучше. Пашанул гад выдернул из шкафа какое-то платье. Примерь, пожалуйста. — Считаешь? — Лана с сомнением рассматривала бархат пурпурного цвета. — Как королевская мантия, честное слово, Паша. Что у тебя со вкусом? — Действительно, он чуть не фыркнул. Со вкусом у него в самом деле оказалось не очень, раз он предпочел Лизе, Лану. Только теперь он понял, что никаких денег не стоит жизнь с нелюбимой женщиной. Жизнь под пристальным оком тестя, жизнь из фальшивых чувств, притворства, милая. И тайного дительного счастья ничего не стоило, это он понял. Да, да, он мог бы всё бросить к чертям прямо сейчас, прямо в сей момент, швырнуть ключи от дома от машины, от банковской ячейки, где Лана хранила свои драгоценности, мог бы написать заявление на увольнение, купить билет на поезд и укатить куда-нибудь. Мог и не мог. Сила приобретённой привычки оказалась сильнее. привычки к достатку. Всё же я надену это, Лана швырнула бордовый бархат и снова потянулась к серому шёлку. Стильно, элегантно, не броско, так что нужно. Не думаю, что мне этот цвет пойдёт хуже, чем твоей бывшей. Ну вот опять. Паша со вздохом попятился к двери. Разговор о его бывшей девушке заходил крайне редко. По пальцам одной руки можно было пересчитать, сколько раз Но он всё же заходил. Сегодняшний день, видимо, не станет исключением. Согласись, но этот цвет будет полнить даже меня. А уж её дело просто огромный несло ему в спину. Платье неплохое, конечно. Тут я не могу ничего сказать, но Егорова в нём просто слониха. Господи, как можно быть такой слепой? И это её выходка утром. Она либо обнаглела окончательно, либо нарывается. ничего. Сегодняшний день станет для неё хорошим уроком. Она как всегда затроила р в слове хорошим. Скверный признак. Паша притормозил, вернулся, глянул на Лану, надевшую серое шёлковое платье. Как он и предполагал, она в нём была просто мышью, большой серой мышью. Что ты имеешь в виду, дорогая? Осторожно поинтересовался он. Ты о чём? Она с довольной улыбкой рассматривала себя в зеркале. Про хороший урок для Егоровой. Паша прислонился к придлоке плечом, стараясь не смотреть на Лану, чтобы не разочаровываться снова, чтобы снова не начать жалеть себя. А, ты об этом? Её худенькие ручки запорхали по складкам платья. Анастасия Сергеевна сегодня послала Егорову мне за подарком в одну из гончарных мастерских. Модное местечко, классные вещи тамошний гончар производит. Так вот, Егор вы туда приехала и обнаружила гончара мёртвым. Как-то по спине Паши промчался ис кадрон мурашек. Убитым, то есть, уточнила Лана, влезая в шкатулку с недорогими украшениями. Убитым, прошептал Паша. Как убитым? Насмерть, Паша, снова сделала не там ударение его жена на и выимене и прицепила на платье дикую нелепую брошь, то есть убитым насмерть. Ничего себе. У него неожиданно защемило сердце, стоило представить растерянную, перепуганную Лизу над мёртвым телом гончара. Когда она опугалась, её лицо делалось трогательно детским, и ему всегда в такие моменты хотелось его целовать. И что же было дальше? После того, как она обнаружила труп, спросил Паша тоном, мало похожим на равнодушный: "Эта идиотка вызвала полицию, представляешь? Вместо того, чтобы бежать оттуда, сломя голову, она вызвала полицию, дождалась приезда оперативников и принялась всячески содействовать. Дуры, нет? Не знаю, вообще-то это логично". Пожалуй, он плечами и повернулся, чтобы уйти наконец. И зачем-то добавил: И я, наверное, сделал бы то же самое. А ты нет. А я нет. Я же не такая логичная, как ты и твоя Егорова. Ее голос начал неприятно подрагивать. Все ясно, где-то он допустил ошибку. Не надо, видимо, было вообще задавать вопросов о Лизе. Но не он начал разговор, если что. — Она не моя, — попытался Павел исправить ситуацию и попросил. — Не начинай, пожалуйста. Хорошо, не буду. Просто хотела рассказать тебе всё до конца. А это ещё не всё. У него неприятно заныло в желудке. Конечно. Лана отошла на полметра от зеркала, покрутилась, как маленькая девочка, придерживая края юбки пальчиками. Как тебе, Паша? Снова ударение не там. Что ты будешь делать с ней? Вполне знаешь. Он пробежался внимательным взглядом по её наряду. Да, хорошо, дорогая. Он снова соврал и снова проклял себя за малодушие. Наряд никуда не годился. Серый блестящий шёлк делал её природную аристократичную, будто бы бледность не здоровой. Платье висело на её худеньком теле мешком, и эта нелепая брошь, господи, невжели не понятно, что она тяжела для такой тонкой ткани? Даже он, мужчина, способен это понять. Полтанер тут две вкусы и меры. Хорошо. Лана удовлетворённо улыбнулась, продолжая крутиться возле зеркала. Так вот, Паша, с Егоровы вышла просто чудовищная история. Он промолчал, ожидая продолжения. Обнажить свой интерес не имел право, будет скандал. Она сама всё выложит. Не так сразу, но выложит. Я тебе сказала, что она принялась совать нос не в свои дела и раздавать советы направо и налево сотрудникам полиции. Вроде бы досоветовалась до такой степени, что ей начали задавать нехорошие вопросы, то есть требовать с неё алиби. В смысле, в том самом, зачем она там оказалась, что делала, когда давно приехала и всё такое. Егор вы, конечно же, рассказала, и её слова захотели проверить. Позвонили Анастасии Сергеевне, Но та особо интересное, услышав, что звонят из полиции, решила подстраховаться и отказалась от Егоровой. Как это? Паше сделалось душно в гардеробной жены, способной по соперничать по площади с хорошей однокомнатной квартирой в хрущёвке. Ещё минута другая, и он точно свалится с приступом астматического кашля. Тяжёлый аромат дорогих духов, запах кондиционера для одежды и цветущих орхидей. Сил смешалось и накрыло его тяжёлым зловенным облаком. Что значит отказалась? еле выговорил он, чувствуя спарину на лбу и между лопаток. Она не подтвердила то, что посылала Егорову в эту мастерскую за подарком мне. А почему? Паше захотелось прямо отсюда из дома, расположенного в самом престижном районе города, дотянуться до худосочной шеи, заместитель генерального директора по общим вопросам. Дотянуться и сдавить посильнее. Не знаю, Паша весело рассмеялся Лана и закружилась, раздувая шёлковое юбко колкалом. Перепугалась, не захотела неприятности из-за Егоровой, но она ведь не могла самостоятельно принять такое решение, Лана. Разве нет? Паша вернулся с порога гардеробной. и немедленно пошел на жену. «Разве Анастасия не позвонила тебе прежде, чем держать ответ перед полицией? Разве не посоветовалась?» «Как тебе сказать?» — Лана оскалила в широкой улыбке безупречные зубы, стоившие ее отцу состояние. «Скажи, как есть». Он остановился, уставился на ее серый шелковый воротник, неожиданно подумал... что вот до этой шеи он точно дотянуться может дотянуться и сдавить и что странно эти преступные мысли его ничуть не испугали ну да да милый тонкие холодные пальцы нежно погладили его по щеке Анастасия Сергеевна, конечно, позвонила мне и посоветовалась и это и продиктовало ей то что она должна будет сказать закончил за неё Павел и отстранился воскликнув — Ты вообще о чем думала, Лана? О глупой мелочной мести или о престиже компании своего отца? — В смысле? Ее нижняя челюсть выдвинулась вперед, признак жгучей обиды. — При чем тут компания моего отца? — Притом, дорогая, что пятно подобного рода нам ни в коем случае не нужно, особенно теперь. Неожиданно, кстати, вспомнил он о важной грядущей сделке. — А что теперь? — А что теперь? Лана, растерянно моргала, без конца молча открывала и закрывала рот, сильно смахивая на слабоумную. Мы через месяц должны заключить важный контракт с заграничными инвесторами. Люди очень щепетильные, проверяют всё и вся, а тут такое, Лана. Я прошу тебя, нет, я умоляю просто. Никогда впредь не совершай ничего подобного, не посоветовавшись со мной или со своим отцом. Хорошо? Павел пошел прочь из гардеробной жены. Быстро пошел и не попытался приостановиться, когда услышал, что она его догоняет. «Паша, ты куда?» Лан растерянно переводила взгляд с мужа на настенные часы в холле. «Осталось совсем немного времени?» «Да, дорогая, ты права. Осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить скандал». Он взялся за ручку входной двери. «И я сейчас попытаюсь все исправить». Прости, исправить то, что ты натворила. И он ушёл как можно мягче, прикрыв за собой дверь.